«Это Зюнька». «По-моему, нормально. Нина Викентьевна Туманская, зачиная систему в 92-м, имела в своей команде четверых. Конечно, это уже не корпорация, но название мы сохранили, система Т. Это неприкосновенная, и это уже немало. Сколько их фирм, торговых домов, банков с гордыми и чаще всего нелепыми именами». Уже заглотала черная дыра неизвестности. А мы все еще есть. А главное, будем. Снова. Моя Гаша, как всегда, права. За одного битого двух небитых дают. Мы очень осторожны, замкнуты и скупы, как нищие. Хотя денежки уже начинают водиться. Раз в неделю мы чешем к Цою, всем-всем. Кредиты он так и не вернул еще, но кормит всех бесплатно. Больше всех, конечно, погорела я, но умудрилась сделать немыслимое. Система Т всерьез никому ничего не должна, в отличие от прочей России. От прежнего величия у меня осталась Аллилуйя, которую я свела в плетениху у Гаше, где ее держат в хлеву вместе с двумя коровами. Остальных лошадей вместе с конюшней, домом и всей территории пришлось отдавать за долги. Но Аллилуйю я увела втихую, просто представить не могла, что к ней прикоснется еще кто-то. Дядя Ефим чистит ее и временами проминает под седлом. Гаша ругается, но кормит. Новое лето Гришка провел у них. Не Кипр, конечно, но терпимо. В Москве, в детсад, новый, который подешевле, мы с ним ходим уже свободно, без охраны. Кому нужен человек без денег? Я собиралась была расстаться с Ариной по той же причине, но она взмолилась, чтобы я ее не вышибала. Чтобы она вообще не свихнулась от безделья в ожидании Гришки, когда он в детсадике, я ее привела на Ордынку. Ничего привыкает. В общем, квартира и очень приличная у меня все-таки есть. Еще остался дон Лимончик, который мне привели в божеский вид после истории возле речного вокзала. Банк Пеликан лопнул тогда же, после 17 августа. Тогда же куда-то из Москвы исчез и Кен. О нем... До сих пор ходят странные слухи. Говорят, что в том августе он еле унес ноги от каких-то братков, которые судили ему какую-то мощную сумму в валюте. Он якобы спустился на яхте Хантенгри до Астрахани, там продал ее местному и икриному воротиле и отправился своим ходом куда-то в глубины родного Казахстана. Говорят, кто-то из наших видел его в Греции, где он содержит мотель, в которой принимают всех, кроме туристов из России. Еще говорят, что его давным-давно пристрелили в крутой разборке в том же августе, и он похоронен на Домодедовском кладбище под другой фамилией. А Белла слыхала от одной дамы, страдающей сердечно-сосудистыми по причине жуткого веса, что Тимур Хакимович лежал с нею в швейцарской клинике, оплатил пересадку сердца, но сердце не дождался». Намекают на совершенно невероятное, будто он ходит конспиративно в финансовых экспертах и советниках Центрального банка, и ему сделали пластическую операцию, чтобы он мог исполнять приватное поручение за пределами. Ну, по-моему, все это треп, но одно я знаю точно, где-то он живет, существует. Михалыч тоже в этом уверен и все еще ждет своего часа, а я, как это ни нелепо, кину благодарна». Он стал моим учителем. Учат ведь не только те, кто любит, учат и те, кто тебя ненавидит. Так что танцкласс под его присмотром я прошла еще тот. Сейчас главный головастик у нас мозговой геркулес и проектант Нострик. Мы все ходим под ним и виляем хвостиками. Попутно подрабатывая по мелочам, Нострик отрабатывает проект недорогого, предназначенного для пацанвы и молодежи, интернет-кафе с упором на провинцию, такой типовой электронный балаганчик. Никто еще этого не знает, но Зюнька со своей мутор уже договорился, что раскрутку мы начнем с нашего города, а там увидим. Там мы будем, как говорится, посмотреть. Фирма веников не вяжет, мы все еще живы, а это уже немало. Конец книги Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.